Филателист сегодня явно не желали пускать никого посторонних. На мой стук в дверь так никто и не отозвался. Судьбу соседнего инвезди я уже знала. Вышла из здания, осмотрела парковку, затем вернулась обратно. На первом этаже располагался отдел по продаже дисков с играми и фильмами Молодой парень с ультрамодной прической тут же взял меня в оборот. Что желаете, ГТА новая вышла или фильм «Забвение безумных» есть? Может, мелодию? Его нужно было срочно останавливать. Приятель, мне нужна информация. Вы из милиции? Нет, я частный детектив. Видя недоверие на его мордахе, я предъявила доказательства. Я вижу, тебе отсюда хорошо стоянку видно. Он кивнул, соглашаясь. «Темную восьмерку когда-нибудь на стоянке видел?» «Видел», — немного подумав, отозвался парень, «зеленую». Мое сердце забилось чаще. «Знаешь ее владельца?» «Мужик со второго этажа», — парень для пущей убедительности мотнул головой в сторону лестницы, что вела на верхний этаж. Услышав про второй этаж, я сделал стойку. «Опиши мне его подробно». После того, как молодой человек закончил, Все смятение моей страждущей души схлынуло на ноль. Я знала этого человека.